Лова 39. Лёгкий крейсер Лорбейд стремительно разрезал пространство своим острым носом, а майор Бус угрюмо смотрел сквозь прозрачные панели рубки, стараясь не думать, а уж тем более не рассуждать мысленно об участии конвоя. Едва он начинал шевелить мозгами, как тут же воспалялось, словно была рана его совесть флотского офицера. Она хоть и была сильно подпорчена алкоголем, однако жизнь майору не давала никакой, напоминая, как он поступил. Чтобы унять эту боль, Бус старательно настраивался на слово приказ. Однако эффект был не слишком ощутимый, и майор каждые 3 минуты прикладывался к плоской флашке. где-то там, за его спиной, бандиуги уже терзали грузовики обордажными резаками. Но Бус боялся даже распорядиться о дальней разведке. Он не хотел знать, как именно всё это происходит. Впереди шесть объектов, средние корабли класса Б-10, сообщил сидевший на порте локации лейтенант. И Бус тут же оживился. У него появилась возможность забыться, а то и вымести на ком-то накопившееся несоответствие. Подробнее к облаках, потребовал он. Пока на пределе локационного луча САР, через минуту, скажу точнее. Хорошо, согласился Бус и, подойдя к штурмену, заглянул ему через плечо. Рассчитай версию перехвата. Сейчас мы их убивать будем. «Есть, сэр», – пробубнил штурман, не разделявший кровожадных наклонностей своего командира. Между тем, бус уже связался с авенесущим судном и потребовал поддержки двадцатью бортами истребителей. «Старт по моему приказу, и чтобы без задержек», – потребовал он. В это время лейтенант Кноблох наконец точно определил цели. «Это Си Москито, сэр». «Москито?» – удивленно переспросил бус. от него сильно похлал коголем. Однако он знал, что связываться с шестёркой этих камикадзе было не совсем выгодно. Они развернулись по оси СР, предупредил локаторщик. Это означало, что маскиты готовы к отражению атаки. Вообще-то они были не особенно опасны даже для лёгкого крейсера, однако их суммарный залп мог растерзать судно авиационной поддержки, и это было бы обидно. Ладно, запроси их, пусть представятся. Нехотя согласился Бус. Лейтенант тут же отправил запрос и вскоре получил информацию о представительских мандатах. Электронные коды представляли второе управление контрразведку, отдел Декс и чрезвычайного инспектора военной прокуратуры. Появившаяся на экране эмблема последнего учреждения совершенно отбила у майора охоту связываться с москита. Шторман, отставить перехват, распорядился Бус. "Есть, сэр". "А ты, Кноблох, дотянись до треугольника. Сможешь?" "Да, сэр", кивнул лейтенант. "Мы ушли не слишком далеко. Тогда дайте мне подробную картинку". "Одну секунду, сэр". Впрочем, лейтенанту не потребовалось ничего делать, поскольку дежурный связист опередил его, сообщив Бусу, что на связи генеральный штаб. Наверное, скажут, чтобы вернулся к конвою, подумал майор и не ошибся. Мы уже общались не так давно, полковник, произнёс тот же голос. Так точно, господин генерал, утвердил Бусс, не очень понимая, почему Роммель назвал его полковником. Однако тут мог просто оговориться, такое случалось. Я не оговорился, словно читая мысли Бусса, уточнил генерал. Вы можете свериться с базой центрального управления кадров. Тебе против вашей фамилии стоит другое звание полковник. Что я за это должен сделать, сэр? Поинтересовался Бус, понимая, что всё не просто так. Вернитесь к конвою, полковник. Да, сэр. И уничтожьте его. Что? Бус ожидал чего угодно, только не подобного приказа. Он предполагал, что его могут послать атаковать станцию Revolution, что означало бы стопроцентную смерть, но что бы такое? И тем не менее, Бус ответил: "Есть, сэр". "Отлично. Думаю, мы хорошо понимаем друг друга, полковник. Свяжитесь со мной, когда поставленная задача будет выполнена". "Есть, сэр", ответил полковник после паузы, когда связь на том конце была уже разорвана. Сняв наушники, он вернул их связисту, а затем объявил: "Ну всё. Теперь начинается наша главная работа, то, что держалось в секрете до последнего момента". Новаяявленный полковник помолчал, ожидая, пока дежурные постов посмотрят в его сторону. "Да, господа офицеры, нашей главной задачей было не сопровождение конвоя, а уничтожение его, и теперь мы приступаем к выполнению этого приказа. Но мы хотя бы снимем их экипажи, сэр", осторожно поинтересовался Кно블х. Бусс посмотрел на него тяжёлым взглядом. "Вы что-то сказали, лейтенант?" "Нет, сэр", успешно отказался тот. Я так и думал. Шторман, срочно, расчёт перехвата конвоя. Они уже в нейтральной зоне, поэтому нужно спешить.